Всё кончено. Меж нами связи нет. В последний раз, обняв твои колени, приносил я горестный пень. Всё кончено, я слышу твой ответ. Обманывать себя не стану вновь, тебя тоской преследовать не буду, прошедшее быть может по забвенью. Не для меня сотворена любовь. Ты молода. Душа твоя прекрасна. И многими любима будешь ты.